Гурман из Другого Мира. Глава 126. Аметистовый духовный суп из морских ушек. Сяо Юэ принес Жуэр в маленькую лавку Буфана. Что этот мошенник замышляет? Увидев, что Сяо Юэ спрятался в ресторане Буфана, Сяо Мэн с облегчением вздохнул. Ведь если Сяо Юэ решил войти в лавку, то он, конечно же, не причинит Жуэр вреда. Сяомэн только сейчас вспомнил об ужасной ауре, развеявшей его истинную энергию. Серьезным взглядом он посмотрел на большую черную ленивую собаку, лежащую у входа. Сложив обе руки вместе, он сжал их в кулак и отсалютовал Блэки, чтобы выразить сожаление за свой недавний непочтительный поступок. Если бы кто-то отозвался рядом и увидел эту сцену, его челюсти упали бы на землю. Главный эксперт Империи Светлых Ветров фактически извинился перед большой черной собакой. Определенно, это была шокирующая сцена. Блэкки взглянул на Сяомена, прежде чем фыркнуть и заснуть снова. В ту же секунду Сяомен вздохнул с облегчением. когда почувствовал, что давление вокруг него исчезло. Беспокойно взглянув на Блэки, Сяо Мэн развернулся и вошел в лавку Буфана. Буфан достал со склада два ингредиента из тех, что Сяо Юи дал ему. Орхидею сердца аметиста и небесное духовное морское ушко. Орхидея сердца Аметиста излучала ясный фиолетовый свет с отсветом горящей ауры. Это было не только очевидно, но и, закрыв глаза, можно было почувствовать энергию, излучаемую орхидеей сердца Аметиста, будто бы это было маленькое солнце. Небесное духовное морское ушко было не намного больше, чем орхидея сердца Аметиста, но количество духовной энергии внутри него гораздо выше. В конце концов, это был зверь пятого уровня. Его ценность, конечно же, никак не могла сравниться с цветком. Кроме того, узоры из прожилок на раковине морского ушка были гораздо сложнее, чем на орхидее, и было ясно, что содержание духовности в нем было, по-видимому, более высоким. Так как Буфан уже дважды использовал запасные ингредиенты, для того, чтобы потренироваться, он уже помнил очередность действий для приготовления аметистового духовного супа из морских ушек. Кроме того, Буфан уже внес коррективы в метод приготовления истинно энергетических блюд, учитывая соответствующие между уровнями духовности двух наборов ингредиентов. После того, как и небесное духовное ушко было вымыто, Буфан достал огромный глиняный горшок, единственный предмет, способный вместить этот ингредиент полностью. Используя кухонный ножкость дракона, Буфан сделал надрезанное мясе морского ушка. После этого, как отверстие было сделано, Он измельчил другие духовные травы и разложил их вокруг мяса. После этого он наполнил глиняный сосуд родниковой водой из тянь шаня и закрыл горшок перед тем, как довести до кипения. В то время как горшок закипал, Буфан начал обработку орхидеи сердца метиста. Это была орхидея с синим бутоном. Ее листья и лепестки были набухшими, будто бы они содержали чрезвычайно большое количество энергии. Кухонным ножом кость дракона он аккуратно отделил лепестки и листья и разместил их отдельно друг от друга. После того, как был сделан разрез на каждом лепестке, из отверстий начал вытекать густой фиолетовый сок. У сока была специфическая особенность. Он вызывал легкое жжение, когда находился слишком близко к коже. «Вытащив нефритовый кубок», Буфан собрал сок из лепестков в чашку и заполнил ее ровно до краев. Фиолетовая жидкость была кристально чистой и издавала насыщенный аромат. Затем Буфан снял крышку горшка, и богатый аромат небесного духовного морского ушка немедленно распространился, делая его беспомощным и заставляя глубоко вдохнуть. Этот аромат не обладал рыбным запахом, который, как правило, имели морепродукты. Он был очень сладким. Даже до начала дегустации сознание Буфана было затронуто сладостью, а его тело и ум уже были расслаблены. После того, как Буфан измельчил листья орхидеи, он добавил их в глиняный горшок и сменил крышку. Выражение его лица стало серьезным. Положив одну руку на крышку горшка, истинная энергия, циркулирующая внутри, прилила к его руке, заставив его ладонь сверкать, и затем влилась в горшок. В своем сознании Буфан мог четко видеть то, что происходит внутри горшка, как будто это происходило у него на глазах. Поток истинной энергии стимулировал его духовную энергию внутри горшка непрерывно, циркулируя и впитываясь в небесное духовное морское ушко. Разрез, сделанный на мясе, слегка приоткрылся и начал образовывать пузырьки. Когда пузыри всплыли на поверхность, духовная энергия внутри гашка высвободилась. Когда Буфан наблюдал за происходящим, он стал помогать и продолжать стимулировать духовную энергию, чтобы окутать морское ушко. Вскоре он завершил первую стадию приготовления. На его лбу появились мелкие капли пота. По сравнению с приготовлением блюда с заменой ингредиентов, Подлинное небесное духовное морское ушко использовало гораздо больше его истинной энергии, что заставляло Буфана чувствовать легкую усталость. После снятия крышки аромат стал сильнее, чем раньше, и, казалось, в горшке появились слабые вспышки света, циркулирующие внутри. Причина в том, что вливание истинной энергии буфана активировало духовную силу раковины морского ушка. Когда лепестки орхидеи с сердцами тиста были помещены в глиняный горшок, пузырящийся суп сразу поглотил их. Буфан поднял нефритовый кубок, который был немного обжигающим, и вылил его содержимое в глиняный горшок. Интенсивность аромата, доносящегося из горшка, удвоилась в одно мгновение. Когда Буфан вдруг вдохнул аромат, он почувствовал себя так комфортно, что чуть не застонал. Такое ощущение уюта, чувство не затрагивало его тело, но воздействовало на его ум. Такой вид магической силы, произведенный при объединении двух ингредиентов, способных излечить психологические травмы, сложно было вообразить. После замены крышки Буфан продолжал использовать духовную энергию как кулинарный метод для тушения эликсирной кухни. Пройдя этот этап, блюдо эликсирной кухни уже было в основном завершено. Что касается степени успеха, это зависело от того, Насколько хорошо Буфан мог справиться с настоящей энергетической кулинарией на следующем этапе. Однако после двух дней практики Буфан уже был достаточно уверен в себе, чтобы завершить приготовление этого блюда. Когда Сяомен зашел в лавку, тепло не развеяло мороз на его лице. Его выражение лица было таким же холодным, когда он посмотрел на Сяо Юе, сидящего на стуле. Сяо Юе держался за грудь и слегка задыхался. Истинная энергия циркулировала на его ладони, когда он лечил раны на своем теле. «Что именно вы планируете? Разве вы уже не причинили Жуэр достаточно вреда? Чего сейчас вы пытаетесь добиться?» Вы действительно хотите совершить материубийство ради превосходства? Голос Сяомена был холоден, как айсберг Антарктиды, и каждое его предложение было наполнено гневом. Сяоюй рассмеялся и покачал головой. Он озадаченно посмотрел на Сяомена и мягко сказал: "Отец, ты же знаешь мои цели." «Сегодня я пришел к хозяину буни для того, чтобы навредить матери, но чтобы спасти ее». «Спасти ее?» Сяо Мэн на мгновение испугался. Потом его зрачки сузились, и он спросил. «Вы попросили хозяина Бу приготовить эликсирную кухню, чтобы спасти Жуэр?» «Нет». «Шалфейный травянистый куриный суп Феникса бесполезен для травмы Жуэр. Вы должны знать это достаточно хорошо. Ваш удар меча не только разбил ее сердце, но и серьезно повредил ее разум», продолжил Сяо Мэн, вздохнув и покачав головой. Уголки рта Сяо Юэ расширились, но он не ответил и вместо этого повернул голову к кухне». Из темноты кухни вышла тонкая фигура с глиняным горшком в руках. Облако, пара и богатый аромат поднимались из глиняной посуды. Когда аромат заполнил комнату, все в ресторане инстинктивно глубоко вдохнули и сразу почувствовали прилив энергии. Сяо Мэн был приятно удивлен и не сводил глаз с глиняного горшка. Судя по запаху, эликсирная кухня в этот раз явно была не травянистым куриным супом. Буфан удивленно посмотрел на Сяоме, настоявшего у дверного проема, а затем продолжил идти к Сяо Юе с горшком, прежде чем поставить его перед ним. После того, как его руки освободились от глиняного горшка, Буфан остановил циркуляцию своей истинной энергии и тяжело выдохнул. После приготовления этого супа Буфан был настолько вымотан, что чувствовал, как собирается упасть, и истинная энергия, циркулирующая в центре тела, была почти исчерпана. Он не мог выдохнуть. Уровень его культивации был слишком низок. «Ваш аметистовый духовный суп из морских ушек. Пожалуйста, наслаждайтесь едой». сказал Буфан Сяо Юэ. После того, как он осторожно поднял крышку горшка, ослепительные лучи света вместе с бурной волной аромата сразу же вырвались из глиняного сосуда. Пояснение. Тянь-Шань. Горный хребет в Китае. Глава 127. Посмертный указ императора. Тарелка действительно светилась. Сяо Мэн и Сяо Юи были ошарашены. Их внимание было полностью устремлено на сияние и богатый аромат перед ними. Из глиняного горшка вырывались лучи света, заполняя все видимое пространство. Это было ослепительно прекрасно. Свечение продлилось еще одно мгновение перед тем, как исчезнуть. Из горшка поднимался пар, будто аромат обрел свои очертания. Сяо Юэ сглотнул слюну. Он чувствовал, что нанесенные ему Сяо травмы в тот же миг восстановились, и он больше совершенно не чувствовал боли. Его взгляд упал на блюдо, лежащее внутри. Аметистовый духовный суп из морских ушек не был густым и сильно отличался от травяного куриного супа Феникса с шалфеем. Суп был нежирным а очень освежающим, чистым и прозрачным, как горная родниковая вода. Даже небесное духовное морское ушко было четко видно. Небесное духовное морское ушко было полностью готово. Плоть выглядывала из морского ушка и излучала богатый аромат. В супе не было ни малейших примыщей, а орхидея сердца аметиста, полностью растворилась в нем, не оставив и следа. Словно аметистовый духовный суп из морских ушек, был приготовлен лишь из морского ушка и родниковой воды гор Тяньшаня. Буфан достал маленькую миску цвета морской волны и ложку, чтобы налить суп. Бульон был кристально прозрачным, и если бы не аромат, то они приняли бы его за миску с кипятком. Когда Сяо Юи взял миску супа у Буфана, тот уже пришел в себя после недавнего удивления и посадил свою мать, которая прислонилась к стулу прямо. Сяо Мэн вышел вперед и забрал миску из рук Сяо Юи. Спокойствие и хладнокровие на лице первого специалиста империи Сяо Мэна уже давно пропали. Осталось только осторожность и чувство неопределенности. Рожащими руками Сяо Мэн зачерпнул ложку супа и медленно влил суп в рот Цзэйжуэр. Его сердце билось в горле, когда он, не моргая, смотрел на ее бледное лицо. Внезапно его глаза ярко засветились. Он заметил, что на бледном лице Цзэйжуэр появился розовый оттенок. После того, как она выпила ложку супа, этого никогда не случалось раньше сработало действительно сработало селумэн был так взволнован что чуть не пролил суп на руки он быстро успокоился и продолжил кормить супом зижуэр ложка за ложкой он тщательно кормил ее будто он лелеял свое самое важное сокровище фан бросил на них пару взглядов, прежде чем забрать небесное духовное морское ушко палочками для еды с одна горшка, а затем схватил раковину ушка. Волшебный узор на раковине испускал флуэсцентный свет и был слегка горячим на ощупь. Плоть ушка дрожала. Его руки окутал зеленый дым, и появился кухонный нож кость дракона. Покрутив нож в руке, Буфан порезал мясо на мелкие кусочки. «Покормите ее этим». После того, как впитается целебный эффект от орхидеи и других различных духовных трав вместе с эффектом от духовного узора на раковине, целебные свойства морского ушка будут гораздо значительными, чем один только бульон, сказал Буфан, передавая порубленное ушко Сяомену. Сяо Мэн с благодарностью посмотрел на Буфана, а затем положил кусочек порезанного ушка в рот Цзэжуэр. Цзэжуэр не реагировала в это время, но тут ее тело внезапно вздрогнуло. Рот ее раскрылся, и она мягко выдохнула. Этот вздох содержал огромное количество духовной энергии и наполнил атмосферу лавки богатым ароматом. Сяо Мэн заволновался еще больше. Он с азартом наблюдал, как длинные ресницы Цзэжуэр вздрогнули, а затем ее глаза медленно открылись. В то время, как погода становилась все холоднее и холоднее, снежинки становились все крупнее и крупнее. Тротуар имперского города Лонг-Стрит был покрыт снегом, По Лонг-стрит медленно двигались две фигуры. Ци Чин был одет в белую мантию и меховой плащ, накинутый на плечи. Он шел по закручивающемуся снегу, а рядом с ним шел сильный мужчина, одетый в льняное одеяло и короткими рукавами. На лице мужчины росла борода, и его глаза были такими же большими, как медные колокольчики. В то время, как они медленно шли, за ними оставалась дорожка из следов. «Ваше высочество, завтра похороны покойного императора, и сегодня главный евнух Лянь призывает всех князей. Он собирается объявить посмертный указ его величества?» Низким голосом спросил крупный человек с бородой. Цзэчэн Сюэ взглянул на мужчину и ответил с мягкой улыбкой. «Возможно, но независимо от того, что написано в указе, между двумя моими братьями определённо возникнет соперничество». Человек с густой бородой посмотрел на Цзэчэн Сюэ и вдруг спросил. «Ваше Высочество, не думаете ли вы, что покойный император в своем указе мог назначить вас преемником?» Когда Цзэчэн был ошеломлён, услышав этот вопрос... Он прервал прогулку и остановился на месте. Шелестел холодный ветер, и шумели вихри снега. Это невозможно. Нет причин, по которым бы он выбрал меня. В конце концов, я сын, которого он ненавидел больше всех. Полным горечи голосом тихо ответил Цзэчин Сюэ. Он продолжил движение, и бородатый человек... Молча последовал за ним по направлению к главному залу. Во вратах небесной тайны, при поднятом настроении, с фиолетовой короной на голове и инкрустированными драгоценными камнями поясом вокруг его талии, стоял король Юй. Мужчина средних лет с легкой улыбкой на лице почтительно стоял позади. с первого взгляда было видно насколько у этого человека живой ум этим человеком был министр финансов санцин который отвечал за финансовые дела императорского города когда дзиченсию медленно приблизился король юй взглянул на него и усмехнулся уголками рта. он обернулся прежде чем войти во врата небесной тайны и направился к главному залу. Ворота Небесной Тайны были чрезвычайно широкими, и вся площадь была покрыта слоем чистого белого снега. На пустой площади возвышались два обелиска с вырезанными на них изображениями, и их вершины также были покрыты снегом. Куда ни взгляни, видно было лишь сплошное белое пространство. Здесь и там на площади Врат Небесной Тайны были евнухи, чистившие землю от снега. Похороны императора были назначены на следующий день, и процессия, несомненно, пойдет через площадь, чтобы достичь императорского мавзолея. Поэтому этот снег был помехой. величественный, но довольно жуткий главный зал неустанно пребывал поток людей. Эти люди были высокопоставленными чиновниками императорского двора и уважаемыми людьми Империи Легкого Ветра. Министр левых стоял там в придворной форме, с серьезным выражением и, по-видимому, давая отдых своим прикрытым глазам. Семья Ауянь, семья Ян, министр финансов и другие высокопоставленные чиновники императорского двора также стояли там молча, ожидая появления главного ее внуха Ляня. Они знали, что сегодня определенно необычный день. После того, как в течение столь длительного времени посмертный указ покойного императора держался в секрете, тайна возможной собственности трона должна была быть раскрыта. Это будет наследний принц или это будет король Юй? Многие высокопоставленные официальные лица чувствовали себя чрезвычайно тревожно. Что касается третьего лица, высокопоставленные чиновники в основном не испытывали оптимизма по его поводу. Отношение покойного императора к третьему принцу создавало ощущение, что Цзы Чэньсюэ был ему неприятен и не интересен. Поэтому все, включая самого Цзы Чэньсюэ, считали что у него было меньше всего шансов наследовать трон. Три принца стояли в главном зале, и трон дракона, выполненный из золота, стоял на платформе прямо перед ними. Им нужно было только сделать лишь один шаг, чтобы встать выше всех остальных. Внезапно шепот в главном зале стих. Толпа расступилась И Лянфу медленно вошел в главный зал, неторопливо шагая и почтительно неся имперский указ в руках. Его выражение было торжественным и достойным, заставляя людей, собравшихся там, чувствовать внезапный озноб. В конце концов, он был святым бойцом седьмого уровня, и любая перемена его настроения могла влиять на эмоции людей, окружающих его. Гун, гун это посмертный указ отца?» Принц-наследник не мог не добиться подтверждения, когда он взглянул на имперский указ в руках Лян-фу. Лян взглянул на крон принца и торжественно кивнул. Наследник престола вдруг обрадовался, потому что чувствовал, что его шансы быть избранным отцом были самыми высокими. Дело было не только в том, что он был наследним принцем, но и в том, что у отца он пользовался наибольшим уважением. Лян Фу ущипнул большой палец и средний палец, а затем аккуратно раскрыл имперский указ. С развернутым посмертным указом в руках он стоял перед троном дракона и был готов начать читать указы вслух. Все внизу задержали дыхание, глядя на лен стоящего перед троном, и ждали объявления следующего императора. Глава 128. Спланированная засада. лен развернул императорский указ и тихо кашлянул Звук разнесся по главному залу, и все присутствующие внезапно почувствовали беспокойство. Все смотрели на него, и выражение на каждом из лиц было необычным. Лицо коронованного принца было полно уверенности. Его глаза вспыхивали ярким светом, словно он уже держал победу в руках. С другой стороны, лицо короля Юя было наполнено безразличием, будто бы он ни малейшей степени не интересовался посмертным указом. В то же время Джи Цинь с опущенной головой перебирал пальцами. Джо Мушен стоял на месте, сузив глаза, и его тело слегка покачивалось. Пожилой Ау Янь с поджатыми губами смотрел на ленфу Каждый отдельно взятый человек внутри императорского двора обладал особым выражением лица. Однако все... Без каких-либо исключений умы были сосредоточены на каждом действии лян Фу. Все внимательно слушали посмертный указ, который лянфу собирался зачитать вслух. В главном зале зазвучал высокий голос лянфу Содержание посмертного указа было недлинным. Начало указа было перечисление военных достижений императора Чан-Фэна, о чем все присутствующие знали достаточно хорошо. Их внимание было сосредоточено не на достижениях, а скорее на последних страницах указа преемники избранным покойным императором и его возможным правом на трон. Был ли это наследный принц или король Юй? Третий принц Чэн Сюэ обладает твердой моралью и стойкостью. Он очень похож на меня. Он, несомненно, способен наследовать мою империю. Цзэчэнсюэ преуспеет на моем престоле и станет следующим императором. Однако, когда Линфу зачитал указ полностью, весь императорский двор затих настолько, что было слышно даже падение капли. Все были ошеломлены. в указе его величества... «Избранным преемником был третий принц?» Эта новость прозвучала в главном зале, словно гром среди ясного неба, в результате чего все присутствующие были настолько ошарашены. Лицо кронпринца застыло, глаза расширились от шока. На его лице было написано недоверие. Рот был приоткрыт, и, казалось, он подозревал, что просто ослышался. Король Юй также был сбит с толку. Он повернул голову и посмотрел на Цзэ Чэнь стоящего рядом с ним. В его взгляде росло недоверие. Прищуренные глаза Джао Мушена раскрылись. Пожилой Ау чуть не оторвал свою бороду. Застенчивая улыбка застыла на лице финансов. Он чуть не откусил свой язык. Этого результата не ожидал никто. Никто не мог представить себе, что принца, которого всегда отправляли в экспедиции за пределы границы покойного императора, и всегда игнорировали, и даже не любили, фактически выбрали в качестве преемника. хе В могильной тишине главного холла внезапно раздался смех. Бородач, стоявший рядом с Зи Сю, не мог не рассмеяться. «Что случилось с вашим недавним высокомерием? Теперь вы все знаете, кто смеется последним. Посмотрите на ошеломленное лицо короля Юя. Где его былая самоуверенность?» – подумал человек с густой бородой. Он был очень рад, когда увидел страдающее выражение лиц наследного принца и короля Юя. Он не мог не рассмеяться. Ранее, когда они находились за воротами небесной тайны, его действительно раздражал презрительный взгляд короля Юя. Цзи Чин Сюэ также немного удивился. После этого углы его рта приподнялись, когда он похлопал по плечу человека с густой бородой и тихо сказал, «Прекрати, мы все еще в главном зале». Бородач перестал смеяться но улыбка не сходила с его лица, независимо от его дальнейших действий. Несмотря на то, что Лянфу был тем, кто читал предсмертные указы вслух, этого он заранее не знал. В тот момент, когда все стало известно, даже он был очень сбит с толку. Он подумал, «Я не ожидал, что его величество назовет в конце указа третьего принца». Затем Цзэчэнсюэ поправил одежду и с вежливым выражением лица торжественно пошел принять посмертный указ. Кронпринц яростно фыркнул и ушел в гневе с пепельным лицом. Король Юй также бросил на Цзэчэнсюэ многозначительный взгляд и незаметно ушел. Этого результата никто не ожидал. Он по-прежнему не давал никому отправиться от удивления. В императорском дворе все высокопоставленные чиновники находились в несколько меланхоличном настроении. Они уже выбрали свою сторону, но избранный преемник не был тем, кого они выбрали. Джао Мушен уже ушел. Перед отъездом он долго и твердо смотрел на Цзи Чин Сюэ. Этот взгляд был наполнен глубоким смыслом. Выйдя из главного зала и проходя через ворота Небесной Тайны, те же две фигуры, что шли по завивающимся вихрям снега, Цзэчэн Сюэ был молчалив. Его настроение сильно отличалось от того, каким оно было, когда они пришли. Человек с густой бородой смеялся с широкой улыбкой на лице и был в приподнятом настроении. Он был счастлив за Третьего Принца. На всей Лонг-Стрит было очень мало пешеходов. Завивался снег и шелестел холодный ветер. Ясный и мелодичный звук колокольчиков повторялся на Лонг-Стрит. Дзэчэнсюэ и человек с густой бородой остановились на месте. Перед ними стояли пять красивых женщин, чьи сладострастные тела были обтянуты прозрачными кисейными нарядами. Колокольчики двигались вокруг их светлых хрупких владышек. Когда они шли, звенели колокольчики. Казалось, что звук обладает какой-то магической силой, которая пробуждает сердца слушателей. Человек с густой бородой шагнул вперед и встал перед Цзэ Сюэ, сердито глядя на них. Он глубоко вздохнул, а затем сердито закричал. «Вы, демоны секты Радостного Союза, убирайтесь с нашей дороги!» Его голос звучал как гром. Казалось, он превратился в невидимую звуковую волну, которая сокрушала снег, круживший вокруг них, и заслонял даже звон колоколов. Вейсенсы -сэ и четыре спутницы позади нее остановились, По мере того, как их тела раскачивались, розовая истинная энергия выливалась из их тел и превращалась в поток настоящей энергетической ленты, которая двигалась вокруг них. «Король Юйс Собака! Как он смеет сговариваться с сектами, чтобы убить преемника, избранного покойным императором? Он планирует восстание!» — сердито взревел Бородач. Позади Цзэчэнсюэ и человека с густой бородой. Раздался звук легких шагов. Появился хунь в черном халате. Духовой огонь пульсировал в его глазницах. «Если бы ваше высочество не стало приемником, король Юй, возможно, действительно не послал бы нас. Если бы вам нужно кого-то винить, обвиняйте самого себя в качестве приемника». раздался хрипклый голос Хунцянюня, а затем из его тела выскочила волна истинной энергии и бросилась к Цзэчэнсюэ. «Хе-хе, мы наконец что-то сделаем! Мне было скучно!» Смех костяного короля раздался, когда он вылез словно гиккон, появляясь на стене рядом стоящего здания. Цзэчэнсюэ оказался в отчаянном положении. Исходя из того, что эксперты трех великих сект неортодоксального пути сговорились с королем Юем, нагло спланировали засаду посреди Лонг-стрит имперского города, следовало, что король Юй уже был готов рискнуть. Эти три партии собрались здесь не для того, чтобы вести переговоры с Зи Чин Сюэ. они действительно собирались его убить. Явное намерение совершить убийство вместе с холодным ветром заставляло его тело покрываться мурашками. Это была спланированная засада, которая предназначалась для него. Человек с густой бородой начал смеяться. Его глаза стали такими же большими, как колокола, и страшная аура шестого уровня бойца Императора вырвалась из его тела. Вы кучка безрассудных дураков. Если вы ищете своей смерти, я исполню все ваши желания. Ваше Высочество, поторопитесь и уходите. С криком его льняная рубашка внезапно разорвалась на части, а его мышцы быстро расширились. Все его тело внезапно выросло, и он превратился в великана. Истинная энергия циркулировала внутри него. Кипело, и снежинки, которые приземлялись на него, мгновенно таяли. Он резко топнул ногой по земле. Скопившийся на земле снег разлетелся на куски вместе с обвалившейся плиткой. Великан превратился в размытую фигуру и направил поток энергии к Вэйсянси и ее компаньонам, которые блокировали путь. Цзэ С торжествующим выражением лица коснулся земли кончиком пальцев ног и быстро последовал за мужчиной с густой бородой. Удар, несущий истинную энергию и похожий на сердитые рев быка, был выброшен, создавая ужасающий шторм. Он просто раздавил поток истинной энергии, который окружал вайсенсы и ее спутниц, и огромная сила, немедленно врезалась в женщин, вызывая их визги. После того, как человек с бородой обернулся, с венами, проступавшими на всем теле, и сказал «Ваше Высочество, я прикрою вас, быстрее уходите!» Дзэчэнсюэ нахмурился, выглядываясь в мужчину с густой бородой, и в конце концов решил. Он стиснул зубы, прежде чем развернуться и уйти. хунь и другие поспешно бросились вперед, желая догнать зы сюэ Но человек с густой бородой сделал шаг в сторону и сильно ударил по земле, заставив ее дрожать. Он ударил обоими кулаками и властно взревел. «Черт, вы ищете выгоду там, где ее нет! Если вы хотите убить его высочество, вам сначала нужно переступить через мое тело». хунь тянь и другие были в ярости и немедленно напали на него. Волны истинной энергии мгновенно полетели к человеку с густой бородой. В одно мгновение он был полностью затоплен волнами ужасающей истинной энергии. бек дзи чен замедлился. В конце концов он полностью остановился и замер на месте. Дело было не в том, что он не хотел идти вперед, а в том, что неподалеку, заложив руки за спину, стояла фигура. Король Юй медленно обернулся и безмятежно посмотрел на Цзэчэнь Сюэ. — Я действительно не ожидал, что отец в конце концов действительно выберет тебя, — сказал Цзэчэнь Юй. Его голос был очень спокойным. Тем не менее, именно эта безмятежность заставила все поры на лице Цзэ Чэн Сюэ сжаться и чувствовать небывалую опасность. Глава 129. Будущий император при смерти. Исходящая от короля Юэ Аура непрерывно поднималась, и в уструящиеся черные волосы трепетали, будто были сами по себе. Волны истинной энергии окутали его тело и рассеивали падающий снег. Каждая пора на теле Джи Чин расширилась, когда он столкнулся с устрашающей аурой, исходящей от короля юя Будучи императорским бойцом пятого уровня, он был бессилен при столкновении с королем юем императорским бойцом шестого уровня. «Ты хочешь меня убить?» Спокойно спросил Цзы Ченсюэ. Взгляд короля Юя был холоден и безэмоционален. В его эмоциях не было ни малейшего намерения, когда он молча посмотрел на Цзы Ченсюэ и сказал: "Я уже напоминал об этом раньше. Я сказал тебе не участвовать в этом беспорядке, иначе ты заплатишь цену, которую будешь не в состоянии заплатить". «Ты сам виноват, что ты не слушаешь!» Цзэчэнсю усмехнулся и снял свой тяжелый плащ. На его обычном мягком лице появился намек на злобу. С таким злым выражением на лице он стал выглядеть немного зловеще. «Со времен нашей молодости ты всегда стремился к высоте могуществу. Ты всегда чувствовал себя так, будто превосходишь других, верно?» «Если ты хочешь драки, тогда я это устрою. Рано или поздно у нас будет битва!» С усмешкой сказал Цзэ Чэн Истинная энергия начала двигаться вокруг его тела. Он тяжело топнул ногой, раскидывая снег, упавший на землю. «Среди нас троих мой уровень культивации самый высокий. Как ты собираешься сражаться со мной?» Король Юй улыбнулся, и его тело мгновенно вырвалось вперед. В то время как две фигуры переплелись в хаотичной битве, их столкновения привели к тому, что волны истинной энергии затопляли все вокруг, меняя то, что их окружало. Это была очень горячая битва на обжигающем холоде. Но Цзэ Чэн был всего лишь императорским бойцом пятого уровня, Его боевые способности все еще отличались от умений короля Юя. Едва кипящая алая кровь брызнула в воздух. Дзи начал быстро отступать и яростно врезался в стену, обрушив ее. Король Юй холодно улыбнулся, собрал истинную энергию и сказал «До свидания, брат мой!» С невозмутимым взглядом Король Юй толкнул ладонь вперед в направлении Цзэчэнсюэ, лежащего в обломках. Король Юй был уверен, что в случае успешной атаки Цзэчэнсюэ без сомнения будет мертв. Цзэчэнсюэ с горькой улыбкой на губах посмотрел на короля Юя. Подпоговорка вот и гласит, что в королевской семье нет родственников. Он никак не ожидал, что король Юй Будет таким безжалостным. Но в то время, как король Юй был готов убить брата ударом ладони, внезапно возникшая устрашающая аура обездвижила короля. Истинная энергия, собрана на его ладони, рассеялась. Шагая по воздуху, к ним приблизилась фигура и остановилась между королем и Цзэчэнсюэя. Сяоман, ты собираешься вмешаться? Зрачки короля Юэ сузились. Полным недоверия глазами он смотрел на нарушителя. Разве Сяоман не говорил, что не поддержит ни одного из принцев? Почему он появился в этот самый момент, чтобы спасти Чэньсюя? Яростно думал король. Он знал, что после появления Сяомана уже не сможет убить «Сегодня я принимаю участие по личной причине». Сяо Мэн равнодушно посмотрел на короля Юя и продолжил. «В конце концов, я его зять». «Ты!» Король Юй был в ярости. Он подумал. «Какое отвратительное оправдание! Если ты хочешь спасти Цзи Чэн тогда просто скажи об этом». «Ни к чему приплетать сюда свою любовь и семью!» «Чэн Сюэ, уходи! Я хочу поговорить с королем Юэ!» Цзэ Чэн Сюэ поднялся с земли и жестко посмотрел на Сяо Мэна, вытирая кровь с уголка рта. Он не понимал, почему Сяо Мэн появился в этот момент. «Не волнуйся, твоя сестра поправляется!» Мягко сказал Сяо Мэн, повернувшись к нему спиной. Зычин удивился. Внезапно на его лице появилось восторженное выражение. Даже травмы на его теле ощущались не так болезненно, как раньше. Слова Сяо Мэна дали ему знать о том, что его старшая сестра очнулась от комы. Возможно, это и стало причиной того, что Сяо Мэн решил вмешаться. Цзэчэнсюэ был вне себя от радости и рассмеялся. Он обернулся, прежде чем уйти, и покинул это место. Король Юй сделал шаг вперед и, не веря в свое поражение, наблюдал за уходом Цзэчэнсюэ. Однако, когда король двинулся за братом, на него упал тяжелый взгляд Сяомена, и тяжелая аура пожирала его, заставляя его сердце замереть. «Старшая сестра проснулась. Это прекрасно. Похоже, что ингредиенты, которые Сяо Юи дал владельцу Бу, были успешно использованы в эликсирной кухне. Чего и следовало ожидать от владельца Бу. Это впечатляет», — подумал Цзэ Чин Сюи. Он сжимал больную грудь, но чувствовал себя при этом восхитительно. Человек, о котором он беспокоился больше всего, была его старшей сестрой, впавшей в кому. Узнав о плане Цзэжуэр, он с еще большим нетерпением ожидал ее пробуждения. Теперь, когда его старшая сестра проснулась, Цзэчэнсюэ был так счастлив, что даже не знал, что сказать. Внезапно он испугался. Поднял глаза. Он увидел, что небо заслонено кружащим снегом и ни одна снежинка не достигала земли. Казалось, вокруг него был стеклянный купол, защищающий его от снега. «Что происходит?» – подумал Цзэ Сюэ и вдруг почувствовал угрозу. Медленно опустив взгляд, он обнаружил, что и в самом деле кто-то медленно к нему приближается издалека. Золотые лучи света, которые казались гармоничными и теплыми, рассыпались вокруг Джао Мушэна, с каждым его шагом. Каждый луч света был таким же ослепительным, как цветущий золотой лотос. Зрачки Дзэчэнсюи снова сжались. Ему казалось, что сердце его крепко сжато невидимой рукой, и он даже не мог дышать. Нежное пение сутры звучало в ушах, и все вокруг, куда ни взгляни, было наполнено яркими лучами, будто... буддийская аура обволакивала дзычин сюэжоушшен зичен сюэ резко прикусил кончик языка и металлический вкус крови наполнил его рот боль отрезвиа его и он ясно мог разглядеть медленно приближающегося человека располагающее лицо джаумушена было наполнено гармонией будды С безмятежной улыбкой на губах он разглядывал Дзэ Чэн «Принц послал вас сюда, чтобы убить меня?» Испуганно спросил Дзэ Чэн Сюэ. Джао Мушэн был приверженцем цемкрон принца, и все же он появился здесь в этот самый момент. Единственным объяснением могло быть то, что наследный принц преследовал ту же цель, что и король Юй. один посмертный указ спровоцировал обоих его биологических братьев на убийство циченсию почувствовал как гнев на дне его сердце вспыхнул и почти вырвался наружу Джао Мушен покачал головой и с еще более безмятежным взглядом сказал его величество был очень умен и внимательно следил за мной Я думал, что его величество назовет короля Юя, но вместо него выбрали вас. Тем не менее, не имеет значения, кого избрали. В конце концов, только Кронпринц сможет взойти на престол. Вы действительно преданный человек. Вы совершенствуете с помощью методов с острова Махаяны и в то же время беспокоитесь об империи. «Разве вы не чувствуете усталость?» Спросил с усмешкой Цзэчэн Сюэ. Джао равнодушно посмотрел на улыбку Цзэчэн Он медленно поднял руку, и истинная энергия тут же полилась, образуя перед ним золотую статую Будды, излучавшую ауру спокойствия. Джао Мушэн мягко сделал рукой священный жест – а затем протянула ее вперед. Золотая статуя внезапно взлетела в небо, прежде чем опуститься и окутать Цзэ Чэн Преданность! Если бы он был амбициозен, как король Юй, я бы не помогал ему. Я поддерживаю его именно потому, что он слаб. — Вы понимаете? — сказал с улыбкой Джао Мушэн. «Мне нужна только послушная марионетка!» После того, как Цзэчэнсю услышал эти слова, его тело, окутанное статой Будды, внезапно вздрогнуло. Он упал на землю с вытекающей из ноздрей и рта кровью. Он был при смерти. Джао Мушэн медленно подошел к Цзэчэнсю, издавая наполненный состраданием вздох. Внезапно? В небе раздался женский крик, и нефритовый талисман, излучающий яркие лучи, обрушился на Джао Мушена. Раздался глухой гул. Зрачки Джао Мушена сузились, когда он сформировал мудру, прежде чем ловко толкнуть руку вперед и заблокировать талисман. Нефритовый талисман мгновенно провибрировал, а затем выпустил яркие вспышки света образуя простую магическую решетку. Из волшебного массива вырвалось громадное количество истинной энергии и заставило Джао Мушена сделать несколько шагов назад. «Секта небесной тайны! Строй духовных предсказателей!» пробормотал Джао Мушен. Фигура, завернутая в свободную одежду, приземлилась рядом с Зэ Сюэ. Волна из ее красивой и стройной руки Создала трещины по всей статуе Будды, прежде чем разрушить ее на части. После этого она взяла Цзычин Сьюи одной рукой. «Старик, нехорошо быть таким безжалостным!» Закончив говорить, Ниянь улыбнулась Джао Мушану, прежде чем ее фигура вылетела и исчезла. Маленькая лавка буфана Буфан свернулся калачиком на своем стуле и легонько потягивал горячую воду из чашки, которую держал в руке. Внезапно в ресторане возник человек. Перед ним появилась Ниянь, бросая на пол окровавленную фигуру. «Хозяин Бу, этот парень будущий император Империи Светлого Ветра, но он при смерти. Поторопись и спаси его!» Глава сто тридцатая. Я всегда был слишком мягкосердечен. Что творится в этом мире? Подумал Буфан, подсознательно взглянув на Ни Янь, а затем на лежащую фигуру на земле, пребывающую на пороге смерти. Он не мог не удивиться. Не Цзи ли это? Почему он в таком состоянии? Поставив чашку на стол, Буфан помог Цзэчэнсюю подняться. Ауянь Сяои поспешно подошла, чтобы помочь. Вместе они перевели Цзэчэнсюю на скамью, чтобы тот мог лечь поудобнее. «Что случилось?» Буфан молча посмотрел на Ани Янь, которая, нахмурившись, стояла у дверного проема. «Что еще могло произойти?» «Этот парень попал в засаду. Ему повезло, что я была там». «Иначе он был бы уже давно мертв», сказала Аниянь, посмотрев на Цзи Чин Сюэ и сочувственно покачала головой. Король Юй привел своих маленьких друзей из сект, чтобы окружить Цзи Чин Сюэ, но подчиненный Цзи Чин Сюэ защитил его и позволил ему убежать. В результате он столкнулся с королем юем и был избит почти до смерти. К счастью для него, Появление Сяомена спасло его. В конце концов, ему не повезло в том, что он наткнулся на Джао Мушена. Ниянь кратко рассказала о тяжелом испытании Цзэ Чин Сюи. Уголки губ Буфана дрогнули, когда он подумал. Цзэ Чин Сюи действительно не повезло. Что именно он сделал, чтобы вызвать столько недовольства? Что они хотят его убить? «Какой же возмутительный поступок он совершил?» Снова спросил Буфан, осмотрев Цзэчэн Сюэ, и заметив, что его лицо истекает кровью. В этот момент выражение Янь стало странным, будто она хотела рассмеяться, но не могла. Она сказала, «Он не совершал никаких либо возмутительных поступков. Он всего лишь забрал трон у обоих своих старших братьев. Вот и все». Посмертный указ императора только что объявил его преемником, поэтому он станет будущим императором легкого ветра. Конечно, предварительным условием является то, что в первую очередь он должен выжить после этого». Буфан сразу понял, в чем дело. Когда Цзэчэн Сюэ, который изначально был наименее заметен среди своих братьев, неожиданно стал преемником трона, то его братья, естественно, были в ярости. Не обладая соответствующей силы, он получил то, чего не должен был иметь. О подобном, говорят, богатство приведет к беде. «Тогда почему ты привела его сюда? Это ресторан, а не больница!» — серьезно спросил Буфан, смотрев на Ниянь. Глаза Ниянь слегка сузились, и, казалось, превратились в восхитительные полмесяцы. Уголки его рта скрывились в улыбку, когда она сказала, «Если я отправлю его в больницу с такими травмами, он точно умрет. Будучи сраженной секретной техникой с острова Махаяма, даже превосходному врачу было бы трудно спасти его. Не рассчитывая на спасение его с помощью эликсирной кухни», «Два вида эликсирной кухни, которые я могу приготовить, не смогут вылечить его раны», — ответил Буфан. Ньянь внимательно посмотрела на Буфана. Ее розовый язык пробежал по ее тонким губам, и она сказала, «Так как эликсирная кухня не сработает, нет ли у тебя духовных растений? Использование целебной травы седьмого уровня — Такой, как трава крови Феникса для лечения такого рода травм, должно быть более чем достаточно. На самом деле одной травинки было бы достаточно, — сказал Аниянь. Буфан усмехнулся. Как он и ожидал, эта женщина стремилась к его запасам травы крови Феникса. Выступая в контакт с кровью древнего Феникса, духовная трава седьмого уровня обладает эффективностью, исключительными заживляющими свойствами. Это было действительно лучшим выбором для спасения Цзэчэнсюэ в данный момент. Однако Буфана одолевали сомнения. Однако Буфана одолевали сомнения. Его первоначальным намерением держать кровавую траву Феникса было изготовление вина, которое могло бы превзойти дыхание дракона. В конце концов, седьмой сорт духовной травы Не так просто найти. «А разве твоя цель не получить духовную траву? Если я использую кровавую траву Феникса, чтобы спасти ее, тебе она больше не понадобится?» Озадаченно спросил Буфан. Ни Янь отреагировала блестящей улыбкой, когда указала на Цзи Чин Сю и сказала, «Мне редко удается уйти от секты. Каким образом моей целью может быть добыча...» «Кровавая трава Феникса. Просто используй ее, чтобы спасти ее, и я не буду мучиться из-за этого. В нашей секте еще есть духовная трава седьмого уровня». Буфан молча подумал. «Ты не будешь мучиться, но я буду». Буфан не мог заставить себя сказать что-нибудь еще этой женщине. Он перевел взгляд на Цзэчэнь Сюэ, находящегося при смерти». Когда он посмотрел на этого красивого человека, который был обычно нежным и утонченным, а теперь находился на грани смерти, он не мог не вздохнуть. «Я всегда был слишком беззаботен», — вздохнул Буфан. После этого он оставил Ауян Сяои присматривать за Цзэчэн Сюэ и направился к кухне. В конце концов, он не мог просто наблюдать, как кто-то умирал перед ним. Даже если бы он был из тех, то смог бы проигнорировать человеческую смерть. Ему все равно пришлось бы помочь, поскольку Цзэ Чэн Сюэ был его давним клиентом. Он достал из шкафа кровавую траву феникса. Изысканное и красивое растение было коричновато-красным, будто бы вырезанным из сердолика. благодаря возможностям шкафа сохранять свежесть. Оно все еще было пышным и наполненным духовной энергией. Когда Буфан вышел из кухни, аромат кровавой травы Феникса мгновенно распространился и температура в лавке внезапно сильно повысилась. Когда Ниянь увидела кровавую траву Феникса в руках Буфана, ее красивые глаза внезапно засветились. В конце концов, Это была трава седьмого уровня. Несмотря на то, что она говорила ранее, даже у тайной небесной секты в запасах много чего не было. Яркий огонь на маленькой травинке был похож на феникса, стремящегося подняться в небо. Внутри травы было много жизненной силы, а также ужасная разрушительная энергия. Будет достаточно накормить его половиной травинки феникса. Что касается, выживет ли он, это будет зависеть от его собственного состояния, напомнила Ани-Янь. Кравовая трава феникса была травой седьмого уровня с поразительными лечебными эффектами. Если Зычин съел бы всю траву в нынешнем состоянии, он не только не смог бы выздороветь, но, вероятно, сразу же бы взорвался бы от разрушительной энергии, содержащейся в траве. Буфан молча посмотрел на нее и кивнул. Из клубов зеленого дыма и появился кухонный нож «Золотая кость дракона». По уверенным движениям Буфан разрезал травинку. Разрез был чрезвычайно гладким и даже ничуть не снизил лекарственную силу кровавой травы Феникса. Глаза Ниянь ярко вспыхнули. Когда она смотрела на нож кость дракона в руках Буфана, ее сердце бушевало буря. Движением руки кухонный нож снова превратился в зеленый дым и растаял. Буфан подошел к Зычэнь и открыл ему рот. Когда он направил истинную энергию на ладонь, несколько капель псока с сильным запахом крови сразу же стекли с кровавой травы феникса. сок продолжал капать пока часть травинки в руках буфана наконец не превратилась в кровь и не вылилась в рот зычин сюи все должно быть хорошо правда хм осталась еще половинка однако я больше не могу использовать ее в качестве основного ингредиента похоже мне нужно найти еще одно которое может быть использовано для приготовления вина пробормотал про себя буфант убирая оставшуюся половину кровавой травы Феникса в складское помещение. Когда Буфан обернулся, чтобы встретиться с ни он обнаружил, что ее глаза были полны зависти, когда она уставилась на его запястье. «У тебя действительно есть полубожественный инструмент?» «Полубожественный инструмент?» Буфан был несколько озадачен. Янь в смятении отвела взгляд и причмокнула губами. Полубожественные инструменты были чрезвычайно редки на скрытом континенте дракона. Несмотря на то, что небесная секта собирала информацию обо всем мире, они ничего не знали о полубожественном инструменте буфана. Если бы кухонный нож не превратился в зеленый дым и не слился с изображением на запястье буфана, Янь действительно сомневалась бы в том, Был ли этот кухонный нож полубожественным инструментом или нет? «Тем не менее, полубожественный инструмент в виде кухонного ножа». Выражение лица Янь стало более растерянным, когда она подумала. «У проклятого мастера было слишком много свободного времени, чтобы тратить бесценные материалы на это». а Пока не Янь и Буфан были погружены в раздумья, Цзэчэнсюэ, который поглотил половину травы крови феникса, внезапно вскрикнул. Его в глаза мгновенно налились кровью. Словно огонь феникса пылал под его роговыми оболочками. Начался процесс восстания из пепла. Сможет ли Цзэчэнсюэ выжить? Зависит от его собственной силы воли. Буфан зевнул, посмотрев на небо. Он обернулся. и выставил Ни Янь за дверь. Ау Янь Сяои попрощалась с ней из с Буфаном. После этого он поставил дверные ставни на место и закончил работу ресторана на сегодня. Цзи Чэнь продолжал беспрестанно вопить в лавке от боли. Такая боль разрывала сердце. Буфан не мог представить этого. Поэтому Буфан вышел на кухню, и некоторое время готовил разные блюда. После того, как он попрактиковался в методах нарезки и приготовил большой чан ледяного сердца ведьмы, он поднялся наверх и вымылся перед сном. Для него было особенно важно сохранить свой сон. Звукоизоляция комнаты была довольно хорошей, и он не мог услышать крики Цзэчинсюэ. В конце концов, вскоре после этого Буфан крепко заснул. Глава 131. Похороны императора. На следующее утро с первыми лучами солнца из императорского дворца послышался мелодичный звук горного рога, а вскоре последовал монотонный печальный звон колокола. Казалось, в тот момент дремлющий имперский город проснулся, В каждом доме зажглись огни, и большинство горожан вышли из своих домов, закутанные в толстые слои хлопчатобумажных пальто. Выдыхая облако белого пара, они направились к вратам небесной тайны, вжав головы и сгорбив плечи. Всю дорогу к вратам небесной тайны горожане молчали, и настроение их было печальным. Они жаловались на беспощадность времени и оплакивали утрату. Прискорбная кончина могучего лидера была огромной потерей для всей империи светлого ветра. Жители империи всем сердцем любили и почитали императора Чанфена, потому что правитель, прилагающий большие усилия для правления империей, был для них благословлением. Они были благодарны за созданный императором период процветания, который принес им мирную жизнь. Это был день похорон императора Чанфэна, поэтому жители города проснулись рано утром, чтобы проводить его. Было также много людей из-за пределов императорского города, которые примчались, чтобы увидеть императора в последний раз. Поскольку печальный звон колокола создавал печальное настроение, все больше и больше людей начали собираться за воротами Небесной Тайны. Пока солдаты стояли на страже входа во врата Небесной Тайны, никто не мог войти. Однако собравшимся там людям было все равно. Им нужно было только подождать у входа гроб с телом императора, чтобы выйти. На площади врат небесной тайны добросовестные евнухи уже очистили проход от накопившегося снега, чтобы похоронная процессия прошла без помех. Кронпринц был одет в траурную одежду и смотрел в главный зал с печальным выражением на лице. За ним стояло много гражданских и военных чиновников. Все они были одеты в белые верхние одежды поверх своих торжественных нарядов, что символизировало скорбь о кончине императора Чэнфэна. Король Юй, выглядевший торжественно, был одет в траурную одежду как кронпринц. Гражданские и военные чиновники стояли за ним, но там были также эксперты от сект, замаскированные под дворцовую стражу. Даже они выражали свое уважение к императору Чэнфэну, ведь он был тем, кто вселял страх в их сердца. Обе компании торжественно стояли в стороне, поскольку группа придворных музыкантов в травных одеждах медленно выходила из главного зала, играя печальную симфонию. Сяомэн был одет в верхнюю одежду поверх своей военной одежды и чинно поддерживал свою чувственную жену Цзи -жуэр. Лицо Цзэжуэр было очень озадаченным, когда в ее глазах появились слезы. В течение трех лет она была погружена в глубокий сон и, проснувшись, обнаружила, что ее отец скончался. Тем не менее, Цзэжуэр смотрела по сторонам. Она искала фигуру Цзэчэнсюэ, но вскоре поняла, что Цзэчэнсюэ не было на просторной площади Врат Небесной Тайны. «Где Чэн Почему он еще не здесь?» Спросила Сяо Мэна ломким голосом Дзи Жуэр. Сяо Мэн тоже был полон подозрений. Дзи Чэн Сюэ должен был успешно избежать опасности накануне. Как он мог не появиться в такой важный день? Как преемник, названный при смертном указе, Дзи Чэн Сюэ должен вести себя «Еще более ответственно!» «Что могло случиться?» Подумал Сяо Мэн с чувством неопределенности. Тем не менее, он выдавил улыбку и сказал, «Все в порядке. Чен Сюэ, возможно, задержала важное дело. Он скоро придет. Ведь он — преемник трона». Несмотря на то, что Цзэжуэр все еще чувствовала себя несколько неловко, Мягкая улыбка Сяо Мэна успокоила ее. Уголки ее рта слегка приподнялись, и она кивнула. Сяо Ян Юй и Сяо Сяо Лун стояли позади них и чувствовали себя очень счастливыми, наблюдая за любовью родителей друг к другу. Сяо Ян Юй озиралась, но она не могла найти знакомую фигуру. Согласно рассказу ее отца, Тот, кто разбудил мать, был их старшим братом Сяо Юэ. Кроме того, их мать уже рассказала всю правду о событиях Сяо Ян Юэ и Сяо Сяо Луну. Их обида на Сяо Юэ уже давно прошла и превратилась в чувство вины. Когда придворные музыканты вышли из главного зала Лян Фу с изможденным лицом и свободно спадающими волосами, одетый в белое траурное платье медленно вышел вслед за ними. Лянфу выглядел чрезвычайно измученным. Под глазами были мешки, а сами глаза были налиты кровью. Аура, исходящая от его тела, была несколько нестабильной. Однако никто не обращал внимания. Возможно, он был очень подавлен. В конце концов, Лянфу был близок к императору Чанфену. «А где третий принц?» – спросил Лянфу высоким голосом. Тем не менее, никто ему не ответил. Вместо этого наследный принц и король Юй одновременно выступили вперед и отсылитовали Лянфу. Он многозначительно посмотрел на обоих, а затем начал проводить погребальную церемонию. Эти строгие и торжественные церемонии передавались в имперской семье Империи Светлого Ветра из поколения в поколение. «Затем преемник трона получит гроб», сказал Лянь, и его волосы, собранные в хвост, закачались. Однако после того, как эти слова были произнесены, гражданские и военные чиновники внизу начали шептаться. Углы губ Джоу Мушена приподнялись, пока он стоял там, спокойный и сосредоточенный. Король Юй и наследный принц снова шагнули вперед. Король Юй открыл рот и сказал, «А главное, глянь мы не можем пропустить благоприятное время. Позволь мне быть тем, кто получит гроб». «Почему ты должен быть тем, кто это сделает? Если кто-то и получит гроб, То "Это должен быть я", сказал коронованный принц и бросил на короля Юя холодный взгляд. Напряжение между ними снова усилилось. Ленфу издал мягкий вздох. Отношение двух принцев к ситуации было слишком очевидной. Исходя из того факта, что третьего принца не было на церемонии, шансы, что он потерпит неудачу, были слишком высоки. В противном случае Король Юй и наследный принц не сражались бы так открыто за возможность получить гроб. Однако в этой ситуации лишь один человек может выйти вперед и получить гроб. Лянфу тоже немного обеспокоился. «Главный, евнух Евнухлянь, вы должны принять решение. Отец больше всего доверял вам, когда он был еще рядом», — сказал король Юй, глядя на Лянфу. «Ваше высочество, пожалуйста, будьте осторожны с вашими словами. Получение гроба слишком важно, чтобы наспех решать такой вопрос. Подождем еще немного. Если к тому времени все еще не придет третий принц, ваше высочества будут получать гробы вместе», — сказал он. Король Юй на какое-то мгновение уставился на него, а потом рассмеялся. «Дзэчэнсюя определенно не придет». Не было смысла ждать, это была пустая трата времени. Но, несмотря на то, о чем король Юй думал, он все равно должен был играть в свою роль. Принц-наследник также думал об этом. Они посмотрели друг другу в глаза, а затем отвернулись. По прошествии времени гражданские и военные чиновники внизу стали терять терпение и время от времени был слышен их шепот. Ленфу взглянул на них и вздохнул. «Главный евнух, третий брат все еще не прибыл. Это большое неуважение к отцу. Как мог бы такой человек преуспеть на престоле? Важная задача получить гроб должна быть предоставлена мне», сказал наследный принц, снова открыв рот. Чтобы не отставать, король ее тоже возразил. Однако, в то время как они спорили, углы Рталянфу внезапно приподнялись, когда он посмотрел вдаль. Ко входу во врата Небесной Тайны медленно приближались две фигуры. «Мои дорогие старшие братья, мне очень жаль вас беспокоить. Поручение получить гроб все же останется мне. В конце концов, я настоящий преемник трона». Далекий холодный голос внезапно раздался в ушах крон-принца и короля Юя, как удар грома, и вызвал недоверие услышанному. Глаза Джао Мушена сощурились. Он был несколько озадачен, когда внимательно посмотрел на Цзэчэн Сюэ. Сяо Юе с торжественным выражением последовал «за Цзэчэн Сюэ». Они оба облачились в траурные одежды и шаг за шагом приближались к главному залу. вскоре Цзэчэн Сюэ предстал перед Лянфу. Мягко кивнул ему, а затем посмотрел на крон принца и короля Юя. «Я еще не мертв. Вы удивлены?» Пояснение. Благоприятное время буквально означает «время, час дня». Однако при упоминании слова «время» в этом случае – Люди обычно ссылаются на благоприятный момент, когда дело касается важных случаев, таких как свадьба или захоронение. Восемь знаков человека используются для определения благоприятная дата, которая также включает в себя час. Глава 132. Секты пытаются создать проблемы. Когда Буфан поднялся с кровати и пришел на кухню, зыченн сюй уже ушел благодаря тому что его напоили соком травы феникса ему удалось победить смерть и выжить Пуфан был рад что трава не пропала даром сквозь окна прозвучал мелодичный и печальный меланхоличный звон именно тогда пуфанов вспомнил что сегодня похоже был день похорон старого императора Немного поколебавшись, Буфан наконец решил направиться к вратам небесной тайны, чтобы посмотреть. В конце концов, у него было довольно хорошее впечатление от старого императора. Он был не только хорошим императором, но и ненасытным человеком. После того, как Буфан хорошо пожарил устричные панкейки на завтрак, он надел меховое пальто и вышел из лавки. повесил объявление на одной из досок у двери, а затем направился к вратам небесной тайны. Тяжелый снег по-прежнему падал с неба изящно и красиво, словно на картине. Буфан вытащил устричный блинчик и подул на него, прежде чем укусить. Когда его зубы прорвались сквозь хрустящую корку, богатый аромат распространился вокруг, вызвав еще большее чувство голода. По дороге Буфан доел блинчик и вскоре пришел ко входу во врата небесной тайны. Там уже стояла длинная очередь, и многие из горожан стояли на цыпочках, надеясь увидеть хоть мельком то, что происходило на площади. Буфан не спешил, поэтому встал в конец очереди. когда он откусил кусок от второго панкейка. Восхитительный запах распространился вокруг него и заставил некоторых стоявших по соседству горожан принюхиваться. «Что это за запах? Какой аромат?» Полным тоски взглядом смотрели жители Империи на устричный блинчик в руке Буфана. Многие из них подсознательно пытались поймать аромат когда их языки пробегали по их губам. Однако они пробовали лишь холодный зимний воздух. Хорум. Буфан снова откусил от своего завтрака и молча проживал кусочек во рту. Стоящие рядом люди были в ярости. Что за чудовище могло есть нечто столь ароматное ранним утром? Он пытался спровоцировать агрессию? Вскоре все отошли от Буфана, освободив большое пространство. Никто не подходил к Буфану близко, чтобы не подвергаться пыткам этого аромата. Буфан безмолвно посмотрел на окружающую его толпу. Он был несколько озадачен, подумав, что делают эти люди. Поскольку перед ним появилось свободное место, Буфан естественно подвинулся вперед. Когда он сделал шаг, стоявшие вокруг люди снова отошли от него. В конце концов, Буфан легко дошел до входа во врата небесной тайны, самой удобной смотровой площадки. хм он ушел так быстро, теперь понятно, куда он убежал», подумал Буфан, жуя свой завтрак и наблюдая за противостоянием трех князей перед главным залом. Характер Цзэ полностью изменился. В конце концов, он был на грани жизни и смерти, и это вызвало огромные перемены в его психологическом состоянии. Раньше, когда он сталкивался со своими старшими братьями, он вел себя робко, однако теперь он был спокойным и сдержанным. Более того, его взгляд даже напугал их. «Я преемник, я получу гроб». Насмешливо сказал Цзэ Чэн посмотрев на братьев. Кронпринц и король Юй пришли в замешательство, а затем сердито уставились на Цзэ Чэн Этот брат действительно стал таким надменным. Лян Фу кивнул. Он провел Цзэ Чэн в главный зал, а затем начал церемонию получения гроба. Сама церемония на самом деле была несложной, и довольно быстро закончилось. Момент передачи гроба стал настоящим началом похорон. Так называемый прием гроба был традицией, передаваемой в имперской семье через поколения. Приемник возглавит похороны, и как только гроб пройдет через ворота небесной тайны, это означает, что человек, получивший гроб, получит одобрение покойного. Это была официальная церемония входа на престол. Эта традиция и была причиной того, что крон-принц и король Юй боролись за получение гроба. Придворные музыканты снова начали играть симфонию. В глубине главного зала восемь мускулистых королевских бойцов с обнаженными торсами медленно прошли, неся гигантский бронзовый гроб. Их шаги были очень устойчивыми. Каждый их шаг заставлял вздрагивать лежащий на земле снег. Гроб был сделан полностью из бронзы. На его поверхности было выгравировано много загадочных и странных изображений. Древние божественные звери, экзотические цветы и всевозможные письменные символы. Цзэчэнсюэ Торжественно шел впереди восьми королевских бойцов, несущих гроб. Его выражение было торжественным и почтительно серьезным. С каждым шагом из ноздрей бойцов выходил пар. Их шаги были неторопливы, тверды и оставляли следы в сердцах всех присутствующих. Вид несущих гроб по площади врат небесной тайны бойцов заставил зрителей задержать дыхание. Снег, спускающийся с неба, почти остановился, сделав окружающую атмосферу очень тяжелой. Джао Мушен смотрел на бронзовый гроб, сощурив глаза, и в них, казалось, циркулировал мутный свет. Даже великий император в конце концов должен был отдохнуть на глубине в 6 футов. Как печально это должно быть для императора, правившего столькие года. По мере того, как погребальная процессия достигла середины врат небесной тайны, на площади раздался звук истинной энергии. Выражение короля Юя было холодным, когда он презрительно уставился на Цзи Чин Сюэ, возглавившего шествие и равнодушно сказал «Если ты собираешься сесть на трон, «Я первый, кто против этого! Бум-бум-бум!» Голос короля Юи был негромким, но он разлетелся по всей площади за вратами небесной тайны. Позади него вспыхнуло несколько волн ауры и несколько фигур обвели Цзи Чин Сюэ. «Как ты смеешь!» — Лян Фу закричал голосом яростным, как гром, шагнув вперед. С яркими, светлыми и темными вспышками огромное изображение короля Ада внезапно появилось посреди ворот небесной тайны. Дух огня пульсировал в Хун Цян когда он использовал всю силу изображения, его аура мгновенно увеличилась. Он ударил набросившегося на него Лян Фу. Их столкновение мгновенно создало колоссальную энергетическую ударную волну. Однако, вопреки всем ожиданиям, фигура Лянфу содрогнулась и отлетела назад. Его рвало кровью, и аура резко упала. «Это так не похоже на силу Лянфу!» — думал Сяо Мэн, сморщив брови. Видя, что Хун Цюань пытается убить Лянфу, он не смог больше усидеть и секунды. Его аура разлетелась вокруг. Он вышел, чтобы помешать хунтя нюню всплеск кокетляого смеха раздался когда пять женщин из секции юнного союза пошли в атаку их целью был дзичин сюи с другой стороны эксперты из белого дворца преследовали королевских бойцов несущих гроб взгляд короля юя стал холодным когда он крикнул не повредите гроб цель юя получить трон. Император чен Фэн был его отцом. Он не хотел рушить его гроб. Однако представители не ответили на его крик. На этот раз его выражение лица полностью изменилось. Хе-хе. Император чен Фэн уничтожил бесчисленное количество сект на протяжении всей своей жизни, а накопленные им военные трофеи просто бесчисленны. Несмотря на то, что я стоял далеко. Я все еще мог чувствовать ауру полубожественного инструмента Дворца Смерти Души в этом гробу. Полубожественный инструмент, как погребальный объект, как и ожидалось от легендарного императора. Костяной король Дворца Белых Костей начал насмехаться, когда его пристальный взгляд внезапно стал жестким, а все помощники, стоявшие рядом с ним, взорвались. Кости, вышедшие из их тел, Объединились вместе в гигантский белый скелет. Аура скелета была сильна, и она уже достигла седьмого уровня святого бойца. Глава 133. Схема императора. Бедствие двуглавого дракона. «Прекратите! Что вы делаете?» Король Юй был в ярости. Эти люди из сект фактически не подчинялись его приказу. Тем не менее, скелет седьмого уровня, созданный экспертами из Белого дворца, полностью проигнорировали крики короля Юя, и его костяная рука потянулась за гробом. Полые глазные гнездах скелета были наполнены жадностью и тоской. Восемь королевских бойцов, несущих гроб, не смогли выдержать ауру седьмого уровня, и их лица внезапно покраснели. когда они упали на одно колено. Бронзовый гроб, который они несли, упал на землю с громким стуком «Дон!». Тупой и тяжелый звук разнесся по всем вратам небесной тайны. Все вокруг замерли, инстинктивно посмотрев на упавший гроб. Гроб коснулся земли. Похороны загублены. В смятении все думали об одном и том же. Он был выдающимся императором, и все же в самом конце его похороны были испорчены. Зрачки короля Юя сжались, и гнев хлынул волной в сердце. Истинная энергия бушевала в его теле, пока он грозно смотрел на этот гигантский скелет. Аура, исходящая от Зи стала еще сильнее, чем раньше. С помощью кровавой травы Феникса его уровень совершенствования уже достиг шестого уровня. Это было неожиданным сюрпризом для него. Сдерживая пятерых женщин из секты Союза Радости, ударом ладони он прокричал с холодным выражением лица. «Вы наглые повстанцы!» Гигантский скелет на мгновение испугался, а затем обрадовался. Взмахом своей руки он выпустил мощную волну ауры, которая смела восьмерых королевских бойцов в сторону. За один шаг он достиг бронзового гроба. Его взгляд горел желанием. Когда он смотрел на бронзовый гроб, его костяные руки дрожали. Внутри гроба он мог чувствовать тусклую ауру того, чего он жаждал. Полубожественного инструмента Дворца Смерти. Шар покойной души. Несмотря на то, что... Дворец Белой Кости был на том же уровне, что и Дворец Смерти Души. У них не было полубожественного инструмента. Это всегда было причиной их мучений. После того, как Дворец Смерти был разрушен в одно из нападений Сяомена, их полубожественный инструмент был возвращен в имперский город. Шар покойной души мог упокоивать души, и даже предотвратить разложение. Это был лучший погребальный объект. Поскольку император Чан фэн получил шар покойной души, он определенно будет использован в качестве погребального объекта. В отдалении с угрюмым выражением лица сражался Сяомэн. Подобие царя Ада, находящегося под кранторолем Хун Цян было довольно сильным, поэтому даже ему понадобилось какое-то время, чтобы расправиться с этим. Он наблюдал, как гигантский скелет собирался коснуться гроба, и лед в его глазах стал еще холоднее. Раздался громкий звон. Луч света, исходящий от меча, казалось, вылился из самой высокой точки на небе, когда он быстро пролетел к гигантскому скелету и мгновенно достиг цели. С боевым кликом подобие феникса, казалось бы, парило над Цзи Чин Сюе, когда он бросился вперед и побежал к гигантскому скелету. И Сяо Юе, и Цзи Чин Сюэ начали двигаться одновременно и использовали все свои силы, чтобы отбросить гигантский скелет. Хм, как глупо! Гигантский скелет остановился, а затем обернулся. Его тело внезапно задрожало, а бесчисленное количество костяных копьев вылетели по направлению к Цзэчэн Сюэ и Сяо Юэ. Разрывающая небо атака Сяо Юэ была заблокирована. В конце концов, он был всего лишь бойцом шестого уровня. Он мог только пригнуться к земле. Цзэчэн Сюэ разгромил одно костяное копье на куски своим ударом и тоже пригнулся. С различием в уровнях их культивации у них не было шансов приблизиться. Взрыв! Гигантский скелет устрашающе улыбнулся, а затем яростно ударил по гробу своей ладонью. Используя огромную силу, он пытался открыть гроб. Однако вскоре выяснилось, что что-то не так. Несмотря на всю свою силу, он не мог поднять крышку гроба даже на один дюйм. «Что-то не так с гробом!» В глазницах гигантского скелета пульсировал призрачный огонь. Стоявший в отдалении Джао Мушен, нахмурившись, внимательно посмотрел на гроб. После этого его зрачки внезапно сжались. Крышка гроба двигалась. Пока все в изумлении смотрели на гроб, он медленно открывался сам по себе. Жуткий звук крышки — Скрижащий по стенкам гроба привел к тому, что все покрылись мурашками. Все, кто сражался на площади, перестали двигаться. Удивленные происходящим, прозвучал громкий смех Лянфу. Пока кровь капала изо рта, он сжал большой палец и средний палец и взглянул на площадь. Делая паузу после каждого слова, он сказал... «Повстанцы из сект! Все вы должны умереть!» Когда он закончил говорить, фигура в гробу села, и вспыхнула ужасная волна ауры. «Что?» Гигантский скелет был ближе вся к гробу и внезапно почувствовал бушующую волну ауры, исходящую от гроба. Это был вид той сокрушительной ауры, которая принадлежала правителю. Она была высочайшей и неприкосновенной. Скелет был немедленно отброшен назад и развалился в воздухе на несколько частей. Его кости больше не были соединены между собой. Джао Мушен втянул холодный воздух, уставившись на фигуру, сидящую в гробу. Он подумал. Цзи Чин Фэн не мертв? «Хм, это неправильно. В этой фигуре нет никаких признаков жизни. Он должен был быть мертв. Но что происходит с этой волной энергии? Кроме того, эта энергия растекается вокруг». Джао Мушен бормотал и, казалось, до чего-то додумался, так как его лицо мгновенно побледнело. Он подумал, «Дзи Чин Фэн, какой удивительный план!» Ворота Небесной Тайны внезапно вздрогнули. Лежащий снег растаял и испарился. Каменный стол, покрытый слоем снега, испустил вспышки разноцветных легких и глубоких линий с прожилками, появившихся на его поверхности. Все присутствующие были несколько озадачены. «Что происходит?» «Бедствие двуглавого дракона!» Цзычинфен фактически активировал этот волшебный массив. Прогноз старика был верен. Воскликнула Ниянь, наблюдая за происходящим, паря в воздухе за воротами небесной тайны. Главной целью ее появления в имперском городе на самом деле был двухглавый каменный дракон, магический массив, используемый для защиты Империи Легкого Ветра. Когда Империя только появилась, первый правитель Империи Лёгкого Ветра однажды прибегал к силе волшебного массива, чтобы устранить более чем дюжину бойцов седьмого уровня. Это было ужасное магическое построение, из-за которого бесчисленные секты дрожали от страха. Его страшное могущество было даже несопоставимо с богом войны восьмого уровня. В записях секции «Небесной тайны» бедствие двуглавого дракона может быть включено в пятерку лучших магических построек. Руководитель секты «Небесной тайны» поручил Ньянь составить отчет об этой постройке. Щелкнув рукой, она резко подбросила несколько нефритовых талисманов в воздух. Когда она влила свою истинную энергию в нефритовые талисманы, Они начали шумно дрожать. Талисманы из нефрита ярко светились и образовали гигантское глазное яблоко над головой Ниянь. Это глазное яблоко молча наблюдало и записывало все происходящее в пределах врат небесной тайны. Внезапно глаза Ниянь замерли на мгновение, и она с недоумением посмотрела на вход во врата небесной тайны. Тонкая фигура – Внезапно вошла в небесные врата и медленно направилась на поле битвы. «Владелец Бу! Он сумасшедший! Там идет битва! Что здесь делает шеф-повар?» Лучи света взлетели в небо из-под плиток врат небесной тайны. Они собрались в воздухе, а затем разлетелись во всех направлениях, образуя гигантский энергетический барьер вокруг. Казалось, что оба каменных столба ожили, двигая черную цепочку к бронзовому гробу. Цепи обернулись вокруг гроба и подвесили его в воздухе. После этого бесконечное количество энергии сформировало обширный магический массив с гробом в центре. С драконием и ревом, гигантский призрак божественного дракона вылетел из волшебной постройки и гордо завис над вратами небесной тайны. Энергия постепенно просачивалась из его слегка приоткрытого рта. «Я так много лет побеждал секты, и от моих рук умерло огромное количество экспертов. Как вы могли осмелиться позорить меня на моих похоронах? Даже если бы я упал, я все еще не тот, кого вы могли бы унизить». поэтому все повстанцы сект за вратами небесной тайны должны умереть глава сто три преступления короля юя неожиданная миссия получить три полосата фрукта согласия пути из погребальных объектов императора это духовный фрукт седьмого уровня на котором есть три полосы в то же время Он испускает три различных типов ароматов. Это превосходный ингредиент для производства вина. Система рекомендует его как главный альтернативный компонент. Буфан стоял у входа во врата небесной тайны. Когда он укусил хрустящий устричный блин, большая пушистая устрица попала в его рот, и он чуть не проглотил свой собственный язык от восхитительного вкуса. Как только он, наконец, запихнул в рот последний кусочек устричного блинчика, его создании раздался торжественный голос системы. На мгновение Буфан был поражен. Ему нужно было достать погребальный объект старого императора. Три полосатых фрукта согласия пути? Кроме того, система рекомендовала его в качестве ингредиента для создания вина. Внезапное объявление системы было полной неожиданностью для Буфана. Основываясь на этом содержании, система сделала предложение, используя указ миссии. Согласно наставлениям Ниянь, в вине дыхания дракона использовались более ста видов духовных трав, и перед изготовлением они подвергались специальным методам приготовления. Последовательность методов была обременительной, а ингредиенты экстравагантными. Это было уже совершенно несравнимо с обычным вином. Если бы Буфан хотел приготовить вино лучше, чем Дыхание Дракона, ему определенно пришлось бы использовать улучшенные ингредиенты и винодельческие приемы. Если бы Буфану пришлось самостоятельно искать ингредиенты, он действительно не знал бы, как действовать дальше. Внезапное предложение системы было благом для Буфана. Как и ожидалось от системы, помогающей мне стать богом кулинарии, она столь внимательна и прекрасна, — подумал Буфан. Когда Буфан усмехнулся, из врат небесной тайны раздался резонансный драконий рев. Огромный призрак божественного дракона почти заслонил небо и почти полностью заполнил поле зрения Буфана. «Система, неужели мне действительно нужно идти? Мне такое ощущение, что внутри опасно!» Беззвучно спросил Буфан систему. «Молодой человек, если вы из тех, кто хочет стать богом кулинарии, как вы можете показывать какой-либо страх на пути к получению ингредиентов? Ради ингредиента вперед!» Система серьезно его поддержала. Буфан потерял до речи. «Все повстанцы секты должны умереть!» Императорский внушительный голос раздался во вратах небесной тайны, оглушая присутствующих. Как будто молния ударила с неба и внезапно взорвалась. Божественный призрак дракона открыл рот и фактически говорил голосом императора. Раздалось шипение. Все вдыхали холодный воздух, их лица были наполнены недоверием. Император Пал. Это факт. Тем не менее, он использовал нетрадиционный метод, чтобы вернуться к жизни. С помощью древнего магического построения во вратах небесной тайны он превратил свое сознание в дух магического массива, Будучи духом волшебной постройки, император обладал абсолютным контролем над двойным храмом дракона. Проще говоря, нынешний император обладал ужасной мощью двойного храма дракона. Удивление на лице Джао Мушена постепенно исчезло, а на его губах появилась улыбка. Он подумал, чего и следовало ожидать от императора Чанфена. и Я действительно недооценил его. Однако, действительно ли он думает, что может уничтожить всех специалистов из сект, опираясь на массив бедствия двуглавого дракона? В его нынешнем состоянии это всего лишь тень его прежнего. Я... Отец, это ты... Цзичин Сюэ поднял глаза и безучастно посмотрел на Цзичин Фэна, который превратился в призрак божественного дракона. У него было странное чувство, когда он слушал знакомый голос, исходящий из губ призрака. «Теперь я нарекаю вас своим преемником. Надеюсь, вы меня не разочаруете», — равнодушно сказал божественный дракон-призрак, — с отчужденным и отдаленным выражением, игнорируя все живые существа. Цзи Чин Сюя глубоко вздохнул и торжественно кивнул. — Почему? Почему он? — раздался издали сердитый голос, наполненный горечью. На лице короля Юя появилось злобное выражение, а также сильное негодование, когда он задавал вопрос божественному дракону он не мог понять он был озадачен он не смог принять это решение каковы были основания его отца при выборе зачинсюэ у которого было наименьшее количество смысла быть преемником среди них на лице крон принца появилось горькое выражение однако он не спросил а точнее он не осмелился спросить нынешний Дзычен Фэн был уже не бесполезным Дзычен Фэном, а скорее императором Чэн Фэном, который превратился в божественного дракона-призрака. В волшебном массиве император Чэн Фэн мог забрать их жизни единственной своей мыслью. Божественный дракон наконец начал двигаться, когда его огромное тело кружилось Это звучало, как раскаты грома. Гигантская голова дракона повернулась, а глаза дракона равнодушно посмотрели на короля Юя, прежде чем заговорить. «Я дал вам разрешение подвергнуть сомнению мое решение!» Чрезвычайно властные слова сразу же заставили короля Юя почувствовать, как на него льется холодная вода. Его зрачки сжались, А мощная аура, которая, казалось, упала с неба, внезапно опустилась на него и заставила упасть на колени. Заговор с мятежниками и сект. Это ваше первое преступление. Неуважение ко мне это ваше второе преступление. Попытка убить вашего брата ваше третье преступление. Эти три преступления будут наказаны. и «Я запечатаю ваш уровень совершенствования и отменю ваш статус. Охраняйте имперский мавзолей в течение трех лет. В течение трех лет вам запрещено выходить из имперского мавзолея», равнодушно сказал божественный симулятор дракона, парящий в небе. Тело царя Юя, ставшего на коленях на земле, внезапно вздрогнуло. Он поднял голову с воинственным выражением на лице и сердито взревел треснувшим голосом. «Почему?» «Король Юй!» В тревоге закричали женщины из секты Союза Радости. Вдалеке аура Хуан внезапно задрожала. Разум был наполнен недоверием. «Запечатывая его культивацию, отменяя его царствование», и приговаривая его к тому, чтобы охранять имперский мавзолей в течение трех лет? Разве это не равноценно тюремному заключению? Если этот приговор будет осуществлен, король Юй будет полностью сокрушен. Разгневанный, разочарованный крик царя Юя раздался во вратах небесной тайны. Его голос почти исчез, а его глаза были налиты кровью. Для него было невозможно принять такой конец. «Атака! Вперед! Убейте этого дракона!» «Дзи Сюэ, я не смирюсь с такой судьбой!» Дзи Чин Сюэ начал кричать. Члены секс, стоявшие в некотором отдалении, все еще колебались. «Хуньцяннюнь, ты забыл, что я тебе обещал. И если я не стану императором, ни одно из моих обещаний не будет выполнено». Завопил Цзичэнь Ань. Глаза Васяня и Хунцюаня, а также костяного дракона, который только что поднялся с земли, все мерцали. Все они были несколько нерешительны, но в конце концов стиснули зубы и как будто они приняли важное решение. Бум-бум-бум! С появлением призрака короля Ада Аура Хун-Тянь-Нюня резко поднялась. встряхивая колокольчиками, секты Союза Радости, пять женщин образовали странный магический массив и излучали мощную ауру. С жутким смехом Костяной Король снова превратился в ужасающий скелет. Три фигуры, уровень культивации которых не уступал седьмому уровню святых бойцов. поднялись в воздух и сосредоточились на призраке божественного дракона. Сяо Мэн не мог не вдохнуть морозный воздух. Даже он понимал, что, безусловно, будет серьезно ранен, если будет противостоять их совместной атаке. В конце концов, это было равноценно объединенной атаке трех святых бойцов. Сила их была просто ужасающей. Однако, когда раздался драконий рев, все инстинктивно закрыли уши. Возник сильный ветер, и с неба спустился огромный золотой дракон. Коготь дракона испускал тревожную ауру, когда он направился непосредственно к членам сект. Повстанцы и сект! Я еще не добрался до вас, и вы все еще осмеливаетесь вмешиваться? Ну что ж, «Вам пора умирать!» Под звук рева дракона члены сект были разбиты о землю когтем дракона. Все врата небесной тайны сильно дрожали, как будто произошло землетрясение. Через некоторое время облако пыли рассеялось и открыло картину последствий. Все, включая Джоу Мушена, почувствовали холодок, поднимающийся по спине, Их глаза были полны недоверия, когда они с ужасом смотрели на божественного дракона. Король Юй был шокирован. В его глазах появился страх. Перед его глазами эксперты из трех великих сект были разбиты в фарш когтем божественного призрака дракона. Они были совершенно неузнаваемы. Пять очаровательных красавиц из секты радости Хунь-Тянюнь Главный старейшина секты души и скелет костяной король. Все превратились в кучу мяса на земле. Когда глаза божественного дракона снова упали из надзвичинь Аня, раздался равнодушный голос. «Вы по-прежнему отказываетесь подчиняться?» Глава 135. «М-м, я просто прохожу мимо». Ниянь висела в воздухе за вратами небесной тайны. Когда она увидела, что божественный дракон подавил объединенную атаку трех экспертов из секты, чей уровень культивации был эквивалентен святым воинам седьмого уровня, от неожиданности она не могла не наглотаться холодного воздуха. Она подумала, «Как и ожидалось от магического построения, о котором беспокоится даже руководитель нашей секты». Способности бедствия двуглавого дракона действительно устрашающие. Огромное глазное яблоко, которое было сформировано талисманом нефрита, парило над ее головой и записывало битву во вратах небесной тайны. По правде говоря, ей был любопытен Буфан, незаметно слоняющийся внутри. Ей было очень любопытно цель Буфана — Но Буфан все еще ничего не сделал, поэтому Ни-Янь перестал обращать на него внимание и направила все свое внимание на божественного дракона-призрака. Тот факт, что император соединил свое сознание с божественным призраком дракона будто бы воскресил его. Однако, строго говоря, он все еще был мертв. Обращение к духу волшебного построения было всего лишь временной мерой. И в конце концов он исчезнет. Однако прежде чем уйти, Цзычан Фэн собирался устранить все скрытые проблемы. Возможно, это и было то, что он планировал очень долго. Король Юй стоял на коленях на земле. Его горечь уже давно исчезла, когда опустился карающий коготь дракона. Лишь когда он столкнулся с такой силой, король Юй смог признать поражение. Зрачки короля Юй сузились, когда поток истинной энергии влился в его тело. Он почувствовал, как чужая истинная энергия, которая заполнила все пространство, подавила истинную энергию во всем его теле, и кровообращение полностью прекратилось. Император Чан Фэн действительно закрепил его уровень совершенствования. Когда глаза божественного дракона повернулись к наследному принцу, его тело внезапно вздрогнуло, и он был очень напуган. Божественный призрак дракона долго смотрел на наследного принца, а затем вздохнул. Не сказав ничего, он отвернулся от него. Все были удивлены, и сам крон-принц был ошеломлен. «Это... в чем смысл этого? Почему отец ничего не сказал?» Кронпринц был в ярости, однако он не осмелился сказать что-либо, поэтому его выражение стало несколько комичным. Внезапно Джао Мушен, который все время стоял рядом с Кронпринцем, сделал свой ход. По мере того, как подавляющая истинная энергия исходила от него... Вокруг его тела появились блестящие лучи золотого света. Призрак божественного дракона повернулся к нему. С драконем ревом, точно детализированный коготь дракона, спустился к Джао Мушену. Цзи Чан Фэн, я недооценил вас. Я не ожидал, что вы на самом деле захотите стать духом этого волшебного построения, чтобы активировать его. Однако в текущем состоянии... «Вы так долго не продержитесь!» С беззаботной улыбкой и зажатыми руками за спиной Джао Мушан в одно мгновение предстал перед божественным призраком. Он поднял руку, и аура святого воина седьмого уровня мгновенно распространилась вокруг него, и буддийская аура расцвела, как будто золотистый лотос. Он создал мудрую рукой и двинулся вперед, нацелившиеся в призрака Божественного Дракона. Когда коготь дракона и мудро столкнулись вместе, раздался мощный взрыв, и Джао Мушен отлетел по воздуху на несколько шагов назад. С другой стороны, призрак Божественного Дракона немного ослаб, а гроб, обернутый цепями, слегка вздрогнул. Глаза Джао Мушена загорелись, как он и ожидал, Цзичан Фэн, бедствия двуглавого дракона, не был завершенной версией. Затем он сделал смелый шаг вперед. Он встал возле живота призрака и безжалостно протянул вперед ладонь, заставив призрак божественного дракона мерцать на мгновение. «В конце концов, это не полная версия бедствия двуглавого дракона», — сказал Джао Мушен с усмешкой, а затем сплюнул кровь. Когда он приложил все силы, он на самом деле пронзил призрак дракона. С сумасшедшим рёвом призрак божественного дракона развеялся. В то же время обёрнутый цепями гроб упал на землю и издал громкий стук. Внутри аура гроба, исходящая от императора Чэн Фэна, сидевшего вертикально, медленно утихла, а затем труп мирно откинулся назад». Тело Джао пошатнулась на мгновение и немного побледнело. Несмотря на то, что он действовал всего мгновение, и действие самого бедствия Дуглова Дракона не длилось долго, он по-прежнему получал значительный резонанс. Однако на лице Джао Мушена даже не было ни малейшего беспокойства по поводу его собственных травм. Напротив... Он взволнованно уставился на бронзовый гроб, когда он создал мудру своей рукой, и снова проявил волю. Из гроба вылетело три ярких огонька. Свет погас и показал изображение трех объектов. Ослепительная шарыра, ароматный плод с тремя облачными узорами на круглой поверхности, и черный, как смоль, камень. Эти три предмета были вещами, которые Джоу Мушен давно желал. Шарыра была чрезвычайно ценной реликвией, оставленной экспертом острова Махаяна после его смерти, в то время как черный камень был полубожественным оружием Дворца Смерти, отбытой душой. Что касается фруктов, то это был чрезвычайно ценный духовный плод седьмого уровня «Три пути понимания фруктов». Если кто-то проглотит этот плод, у него будет высокий шанс достичь просветления. Для того, чтобы Цзэй Чэнь активировал бедствие двуглого дракона, ему пришлось положиться на многочисленные сокровища, чтобы обеспечить достаточное количество энергии. Среди множества сокровищ Джао Мушена интересовала только эти три объекта, Изначально Джао Мушен планировал помочь наследному принцу стать императором и контролировать его из-за кулис. Однако вмешательство Цзэ Чэн разрушило все его планы. Король Юй был понижен в должности, а третий принц после поддержки Сяо стал неуязвим. Поэтому, простыми словами, вывод уже был предрешен. «Поскольку нет возврата назад». Я мог бы также оставить все притворство и получить некоторые преимущества перед возвращением. По крайней мере, я должен принести Шарыру, подумал Джао Мушен. Когда Джао Мушен держал Шарыру в руке, его глаза стали более доброжелательными. Теплое чувство охватило его тело. Король Юй проиграл, а наследный принц потерял все шансы на победу. В конце концов, Третий принц стал победителем этого боя за престол. Магический массив, охвативший все небесные врата тайны, постепенно рассеялся, и огни исчезли. Снег снова стал спускаться с неба. — Ты действительно считаешь, что можешь просто так уйти? — спросил Сяо Мэн, глядя на Джао Мушена, который собирался уйти. Правда, о Джао Мушене уже была раскрыта. По-видимому, он был не только экспертом из сект, но и чрезвычайно мощным экспертом острова Махаяна. Однако, даже если бы он был экспертом острова Махаяны, Сяо Мэн никогда бы ему не позволил так легко уйти. «Ты не сможешь остановить меня!» — сказал Джао Мушен, безмятежно посмотрев на Сяо Мэна. Уголки рта Сяо приподнялись, когда истинная энергия в его теле стала расти. он сказал, «Как я узнаю, даже не пытаясь?» Однако, как только истинная энергия вырвалась из их тел, и они собирались начать битву, медленно подошла стройная фигура. Ритмичные шаги отчетливо разносились в обширных вратах небесной тайны. Взгляды Джао Мушена и Сяо Мена, а также других людей, были привлечены звуком и устремились на медленно приближающуюся фигуру. Выражение лица Цзычэн Сю внезапно оживилось, когда он недоверчиво взглянул на подошедшего человека. Сяо Мэн поднял брови и удивленно посмотрел на него. Сяо Ян Юй и Сяо Сяо Лун оба были ошеломлены. — Владелец Бу, что он здесь делает? — спросила Сяо Ян Юй, задаваясь вопросом. «Смеяться или плакать?» Со странным выражением Джао Мушен смотрел на молодого человека, стоявшего перед ним. Его уровень совершенствования был только четвертым уровнем Святого воина Молодой человек был спокойным и сдержанным, когда он шел к нему и фактически помахал ему, прежде чем открыть рот. «Ммм, я просто прохожу мимо!» «Я уйду сразу после того, как я возьму кое-что у тебя», сказал Буфан, взглянув на Джао Мушена. Джао Мушен был сбит с толку. «Возьмешь? Зачем?» Буфан поднял руку и указал на плод с тремя полосами, лежащий в руке Джао Мушена. Он серьезно ответил. «Вот этот плод в твоих руках». Всем спасибо, что слушали. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, не забудьте поддержать лак лаком. Лаком поддержите, мне, в общем, палец вверх буду очень рад. Спасибо.